Глава двадцать вторая. Консультант. добротазара Зара Йорд добрался без проблем, заплатил и добрался. Хотя трафик был довольно низким, поэтому заплатить пришлось немало. Но для гильдии Фотур это были небольшие деньги. Несмотря на присутствие титана в секторе, транспортный узел на орбите планеты выглядел довольно спокойным. смысле мастеротроп и члены школы не бегали с криками и не заламывали руки, однако в воздухе витало напряжение. Впрочем, когда на твой сектор нападает исполинский монстр со свитой, сложно оставаться спокойным, даже если монстр просто пролетает где-то очень далеко. Вот если бы он напал на братазар, впрочем, тогда юррт точно не решился бы отправиться в путешествие. собственно, он сюда даже не добрался бы. «Уважаемый, освободить платформу!» — крикнул ему оператор с эмблемой гильдии троп на груди. «Да, конечно», — пробормотал юрт, слетая с огромного металлического круга. Туда тут же забралась группа из нескольких сотен адептов. Судя по одежде и знакам, они не принадлежали к школе Корвус. Круг завибрировал, и адепты исчезли. На соседних платформах происходило то же самое. На них постоянно кто-то забирался и исчезал. А вот в обратную сторону платформы почти не работали. Лишь изредка появлялись одиночные фигуры и небольшие группы. Братазар явно не пользовался популярностью у гостей. «Много работы», — поинтересовался юрт у оператора. Он не упускал шанса раскопать интересную информацию или собрать слухи. В конце концов, что-то его сюда привело. Да, это была работа агентов, и обычно такой поиск мало что давал. Но в этом секторе Юрт мог рассчитывать лишь на себя. «Народ бежит с Братазара!» — явнул оператор. «И тебе не советую здесь задерживаться, уважаемый! В секторе появился титан!» «Я слышал, но монстр далеко!» «Подожди-ка! Так ты знал про монстра и все равно прилетел сюда?» — изумился оператор. «Зачем?» «Дела гильдии!» — неопределенно пожал плечами Юрт. «Похоже, уважаемый, начальство тебя не любит! Ха, бездна!» «Если бы не работа, меня бы тут точно не было!» «Разве Братазару что-нибудь угрожает?» моя угрозы пока нет, но это пока. В любую секунду здесь может появиться свита Титана!» «Она будет следовать за своим хозяином до самого конца!» Авторитетным тоном произнес Юрт. «И только после его нырка в бездну начнет разбегаться!» Пх, «Как ты можешь утверждать это наверняка?» фыркнул оператор. Слишком мало мы знаем о титанах. Это их обычное поведение. Да откуда ты это все знаешь? Я их изучаю, поэтому и прилетел. Бездна! Изучать подобных тварей лучше на большом расстоянии. И вообще, пусть титанами занимается второй радиус. Мое руководство так не считает. Притворно вздохнул Юрт. Поэтому и отправила меня сюда. Расскажи мне про местные дела. Я отблагодарю. «Толтонов троп не любят!» — буркнул оператор, оценивающий разглядывая собеседника. «Секретов мне не надо. Просто расскажи, что у вас тут вообще происходит?» «Это можно. Опору листа объявил, что Братазару ничего не угрожает, хотя мало кто ему верит. А потом опора и его армия покинули планету. Это многие видели?» «Кто с ними отправился?» «Только мастера линзы!» «Значит, они надеются победить монстра!» «Или не хотят получить от Совета обвинения в некомпетентности? В любом случае, спасибо за информацию». Поблагодарил Юрт и перевел оператору небольшую сумму. «Если что-нибудь заметишь интересное, сообщи мне. Я отблагодарю». Он не стеснялся предлагать кредиты за информацию. Более того, в этом не было ничего криминального. Адепты так поступали повсеместно и регулярно. Но как еще узнать что-то интересное? Разве что обратиться к местной думающей машине. Но вряд ли она расскажет даже то, что рассказал оператор. И тем более не стоило обращаться к членам Корвуса. Слишком напряженными они выглядели. К тому же последователи боевых концепций не славились мягким нравом. Покинув транспортный узел, Юрт направился вниз на планету. «Гость!» «Приветствую тебя во владениях Великой Школы Корвус!» Обратился к нему голос, едва он добрался до самого крупного купола. «Меня зовут Хранитель Сергус. Какая ваша цель посещения планеты?» «Покупка и продажа информации», — вежливо ответил Юрт. «Я тут по делам гильдии Футур». Врать думающей машине не имело смысла. Да и вообще это было опасно. В каждой школе царили свои порядки. Но за открытую ложь неугодного гостя могли вышвырнуть с планеты, а то и наказать за шпионаж. «Слышал, в вашем секторе появился титан», — продолжил Юрт. «Гостем великой школы ничего не угрожает, уважаемый. Пребывание на Братазаре обойдется вам в 50 кредитов в день», — проинформировал Сергус. «Почему так дорого?» Цена и вправду казалась завышенной. «Потому что в нашем секторе происходят интересные события. Ты имеешь в виду вторжение Титана? И вы за это берете плату? Что ты не заметил пока желающих полюбоваться на монстра?» Ехидно заметил Юрт. «Как только атака будет отражена, Братазар станет популярным местом». Ничуть не смутился Сергус. <кхм> «Хорошо, я заплачу. А как обстоят дела с Титаном сейчас?» «Этого я не могу сказать, уважаемый». А «За что же я тогда плачу?» «За наше гостеприимство». «Я хотел бы получить доступ к архивам. Меня интересует общая информация о вашем секторе». «Я передам ваш запрос, уважаемый. Как только решение будет принято, я сообщу». «Спасибо и на этом». Юрт не стал дальше расспрашивать Сергуса. Думающие машины вообще были не самым лучшим источником информации для агентов по сбору этой самой информации. Вместо этого он забрал гостевой жетон и направился в центр города под куполом. Конечно, было бы лучше, если бы он своими глазами увидел Титана или поговорил с кем-нибудь важным. Но все это было из области фантазий. «Достаточно, что Братазар уцелел, и здесь можно что-нибудь узнать». Доверившись интуиции, Юрт несколько часов бродил по улицам, заходил в магазины и беседовал с продавцами, но ничего интересного не выяснил. Его запрос на посещение архива также пока не удовлетворили, а на прямой вопрос Сергус ответил, что, мол, все заняты и надо подождать. Когда оказалось, что путешествие прошло зря, ситуация вдруг резко изменилась. Первым пришел импульс от силы. Не подсказка, а явное предупреждение. Она на что-то среагировала, только непонятно на что. Юрт даже замер посреди улицы. Кстати, не он один остановился. Несколько адептов также недоуменно завертели головами. Причем это были члены Корвуса, которые могли чувствовать опасность. Впрочем. Их недоумение быстро прошло, они отправились дальше. Вторая странность — Сергус перестал реагировать на запросы, что указывало на сильную занятость хранителя. Юрд решил подняться к транспортному узлу, что-то влекло его туда. К тому же, если к планете приближается монстр, тогда с орбиты его легче всего будет разглядеть. Правда, что делать дальше, было непонятно. Так или иначе, других идей не было. На транспортном узле все было спокойно, хотя вдалеке копошились мастеротроп. Но вдруг произошло любопытное событие. В космосе открылся портал, и оттуда посыпались адепты. Именно посыпались. Они просто разлетелись по округе, словно их пинком протолкнули через трубу. Что интересно, адепты не выглядели как бойцы после тяжелого боя. По крайней мере, большинство из них. Через несколько минут суета закончилась, а чуть позже армия спокойно потянулась к планете. Никто не паниковал и не готовился к отражению атаки Титана. К сожалению, расспросить бойцов Юрд не мог при всем желании. Они направлялись к казармам, куда гостям не было доступа. пробормотал он На всякий случай он попробовал поговорить со знакомым оператором, но тот был чем-то занят. Мол, у них какой-то сбой. На это также указывали неработающие платформы и куча народа рядом. В общем, пришлось спуститься на планету. А через несколько часов по городу под куполом пошли слухи, что покинуть сектор Корвус невозможно. Народ живо обсуждал причины. Ответов, разумеется, не было. Юрд также не понимал, что происходит. Титан же должен был либо рухнуть в бездну, либо погибнуть от рук адептов. В любом случае, сфере непроницаемости полагалось исчезнуть. Кроме того, она изначально не затрагивала Братазар. Объяснение могло быть только одно. Титан выжил и сейчас приближается к планете. Хотя в этом случае Корвус точно вел бы себя по-другому. Например, загнал бы все население и гостей под землю. Или начал готовиться к тяжелому бою. Но ничего такого не происходило. Кстати, Сергус по-прежнему не отвечал, однако к этому юрт уже привык. Зайдя в таверну, он услышал обрывок разговора, что школа готовит аукцион. Двое торговцев считали, что опора хочет поправить финансовое положение филиала и планирует выставить некие уникальные товары. Аукцион был открыт для всех желающих. Подобные новости означали, что Корвус собрал богатую добычу. «Неужели они убили титана?» изумился Юрт. А, «Тогда стоимость посещения Братазара вырастет еще сильнее». Однако это противоречило ожиданиям, ведь армия не выглядела потрепанной, и это больше всего смущало. В общем, загадок было много. Не найдя ответов, Юрт направился в район производственных гильдий. «Если Корвус собирается выставить на продажу плоть Титана, мастера-производственники точно должны что-то знать». Но сколько он не расспрашивал народ, те ничего интересного не рассказали. Даже за солидное вознаграждение. В конце концов, Юрт плюнул. Сел в одном из сквериков возле фонтана и стал рассматривать проходящих мимо адептов. Тут его снова что-то кольнуло. Он даже не сразу понял, что это было, пока не заметил черноволосого адепта, задумчиво разглядывающего витрины. Как ни странно, юрт знал этого разумного, хотя никогда раньше не встречал лично. «Алекс-разрушитель!» Вообще, его сложно было вот так просто идентифицировать. Однако гильдия «Футур» собрала всю доступную информацию о победителе большой гонки, потому у нее имелись изображения. «Откуда он здесь? К как это вообще возможно?» «Нет, наверное, я ошибся». Мысли метались в голове и никак не хотели успокаиваться. Юрда одолевали сомнения, тем более любителей выдавать себя за знаменитость всегда хватало, а сделать это при наличии нужных способностей было не так уж и сложно. И эта версия казалась гораздо-гораздо более вероятной, чем дикая идея, что на Братазаре вдруг появился пропавший лидер черного хирурга и спокойно гуляет по улице. Но Юрда сюда привела сила и интуиция. К тому же поведение опоры и аукцион вдруг обрели смысл. Армия с помощью Алекса Разрушителя могла убить Титана. Хотя непонятно как один адепт мог это устроить. Впрочем, Алекс Разрушитель умел удивлять, и Юрд знал это лучше всех. «Я должен выяснить, кто этот адепт», — подумал он, вставая со скамейки. «Иначе мне не будет покоя». «Мы так ничего и не нашли. Только время зря потратили». Пожаловалась миром. «Не бурчи. Зато мы осмотрелись», — заметил Алекс. «Ну и что? Тут нет ничего полезного. Даже не знаю, что эти гильдии о себе думают. Подозреваю, что лучшая продукция идет прямиком в арсеналы Корвуса, а на прилавке попадает мусор. Да даже в Квазаре ассортимент был интереснее. Жаль, на Братазаре нет Церы. Она бы подобрала нам оружие по своим каналам». «Пока мы посетили только несколько гильдий». «Зато я разослала запросы. Говорю тебе, на Братазаре нет ничего интересного в открытом доступе». «Ты могла бы что-нибудь пропустить. Лучше взглянуть лично», — возразил Алекс. Впрочем, он был согласен с миром. Ассортимент гильдии Братазара действительно не поражал воображение. В Квазаре снаряжение было не в пример лучше. хотя его туда специально завезли для лучших бойцов. А здесь... здесь гильдии работали столетиями и хорошо изучили спрос. Вот и не пытались прыгнуть выше головы. «Все-таки тебе придется просить листа об услуге», — вздохнула миром. «Но я все придумала. Скажем, что это в счет его оплаты по контракту». «Возможно, я так и сделаю», — согласился Алекс. «Но не прямо сейчас». «Готова поспорить, что мы тут ничего не найдем?» «Время еще есть, так что прогуляемся». «Зря ты мне не веришь. Нет тут ничего. Но если найдешь что-нибудь путное, я готова признать свою ошибку. Но если я окажусь права, то ошибку признаешь ты». «Вызов принят», — усмехнулся Алекс. «Отлично. Кстати, тут один тип преследует тебя уже несколько минут». Предупредила миром. «И смотрит как-то странно. Наверное, разглядел броню Шаран. А я говорила, что не стоит таскать на себя артефакты квази-шестой стадии. Ты только лишнее внимание привлекаешь». «А как же безопасность?» «Если Титан тебя не убил, то на Братазаре тебя ни один грабитель не прикончит». Отмахнулась Миром. «Тем более я сильно сомневаюсь, что этот тип собирается тебя ограбить». «В этом смысле Миром была права». Великие школы заботились о своей репутации и не допускали уличной преступности. Тем более, ее изначально почти не существовало в мире адептов, разве что в местах скопления свободных, но на Братазаре свободных не было. «Всегда надо быть готовым», — усмехнулся Алекс. Пока они разговаривали, он мазнул взглядом по преследователю. «Это был худой высокий адепт с большими глазами». Чем-то он походил на бака, только более тёртый и нервный. В общем, ничего особенного, хотя разобраться стоило. Через пару минут Алекс просто развернулся, подошел и прямо спросил незнакомца. «Зачем ты следуешь за мной?» «Уважаемый», — неуверенно начал тот. «Позвольте задать странный вопрос. Спрашивай, вы, случайно, не Алекс-разрушитель?» «С чего ты взял?» — хмыкнул Алекс. «Просто на планете происходят странные события, я так уж получилось давно слежу за вами». «Следишь?» <как> «Нет, нет, не поймите неправильно!» Адепт нервно дернулся. «Меня зовут Юрт, я из гильдии Фатур. Моя гильдия принимала ставки на черного хирурга во время большой гонки, поэтому я изучал вас, уважаемый». «И много твоя гильдия заработала?» — поднял бровь Алекс. достаточно меня даже повысили поздравляю но ты же понимаешь что ничего из сказанного не докажет мою личность ты все равно не сможешь проверить мои слова верно кивнул адепт и на секунду завис но потом вдруг произнес однако если вы алекс разрушитель то я могу быть вам полезен чем это алекс скептически осмотрел юрда тот не выглядел сильным бойцом «Во-первых, я много знаю о судьбе черного хирурга после его прибытия в первый радиус. Эта гильдия вообще стала моим хобби. А во-вторых, я умею отыскивать интересные закономерности. Моя сила помогла мне стать хорошим аналитиком». «Сила много кому помогает». «Не скажите, уважаемый. Подходящая сила есть у многих, но мало кто становится хорошим аналитиком. А я — один из лучших». С гордостью произнес Юрт. «Поэтому я и прилетел сюда, и нашел вас!» «Ты прилетел на Братазар специально ради Разрушителя?» — полюбопытствовал Алекс. «Нет, я расследую вторжение Титана и импульс. И для этого нужно было прилететь сюда лично». Ой, «Вы не первый, кто спрашивает меня об этом», — вздохнул Юрт. «Но только так можно узнать что-нибудь действительно интересное». «Зачем букмекерской гильдии вообще понадобился Титан?» «Большая гонка закончилась, поэтому руководство решило заняться новым делом. Сейчас мы анализируем и продаем информацию. Точнее, только начали. В любом случае, Титан — интересная тема. У меня появилось несколько интересных версий насчет его появления. Однако мне не хватает исходной информации». Сбивчиво произнес Юрт. Ха. Алекс несколько секунд задумчиво смотрел на адепта. «А давай тебя проверим. Я тут пытаюсь найти хорошее копье, но не могу ничего подобрать. Если справишься, мы поговорим. И о титанах, и о черном хирурге, и о многом другом». «Я согласен», — быстро произнес Юрт. «Что именно нужно найти?» «Нужно заменить вот это». Алекс достал потрепанное копье. Когда-то Цера усилила его остатками монолита, и копье даже повысилось до квази-шестой стадии. Впрочем, классификация была очень условной и на деле означала две вещи — большую прочность с небольшим шансом на новые свойства и огромные требования к адепту. Из-за последнего условия желающих обзавестись снаряжением квази-шестой стадии находилось немного. Однако для Алекса это был лучший выбор. Любое другое снаряжение вообще не пережило бы бой с Титаном, а личной силы управляться с копьем и броней ему хватало. Конечно, он и без копья на многое был способен, но оружие в руках адептов часто было продолжением их воли и помогало лучше фокусировать навыки. Особенно важно это было в ближнем бою. Особенно в бою с такими монстрами, как Титан. Наклонившись вперед, юрт несколько минут внимательно осматривал оружие, благоразумно не трогая его руками. «Решил воспользоваться помощью, чтобы выиграть пари?» — недовольным голосом спросил миром «Это нечестно, хотя твой новый друг ничего не смыслит в оружии». «Он мне не друг», — спокойно заметил Алекс. «Вот именно. Ты совсем расслабился. Доверяешь разным проходимцам. Вот увидишь, он тебя обманет». «Если я не нашла на Братазаре ничего интересного, этот тип тебе точно не поможет!» «Посмотрим». «Чего тут смотреть? Я права!» Тем временем Юрд закончил осмотр, распрямился и уважительно произнес. «Это оружие квази-шестой стадии. Насколько вам легко им управлять?» — спросил он. «Не жалуюсь», пожал плечами Алекс. «Сложно было ожидать чего-то другого от победителя большой гонки». «Мы пока не выяснили этого наверняка». «Но пока все сходится», — настаивал Юрд. «Так что ты скажешь о копье?» «Пожалуй, я смогу помочь». Юрд старался выглядеть расслабленно, но внутри он никакого спокойствия не чувствовал. «Если его дикая идея, что перед ним Алекс Разрушитель, правда, то поездка на Братазар навсегда изменит жизнь Юрда». это и без подсказок силы было понятно правда непонятно в какую сторону она изменится ведь встреча с подобными личностями это как встреча со стихией неизвестно чем закончится то ли стихия тебя поднимет то ли похоронит однако упускать подобные шансы юрт не собирался тем более он хорошо изучил черного хирурга например помнил один любопытный факт Разрушитель начал свою карьеру в Квазаре со встречи с небольшой школой весы Ашара. И что произошло потом? Лейса стала главой черного хирурга. В общем, общение с Разрушителем принесло плоды. Но надо было доказать свою пользу. И тут Юрт, несмотря на свои слова, не чувствовал уверенности. Но раз судьба так сложилась, что они встретились, значит он сможет найти выход.